Глава пятая. Невероятный дата-сад. Когда они перебрались через реку, Барни вдруг сказал. «Я проголодался. У тебя есть еще цифры?» Кристина посмотрела в свой портфель и увидела, что все цифры из ее тетради по математике Закончились, остались только пустые страницы. — Извини, барни, кажется, мне нечем тебя кормить. Тут Лайни подняла голову повыше и прошелестела. — Смотрите, там впереди сад, в нем мы сможем подкрепиться. — Ой, это какой-то необычный сад данных? — спросила Кристина. — Да, это место, где цветут и рождаются новые данные которыми мы можем питаться, как ягодами или фруктами. Путешественники поспешили в дивный сад. Пирожок учуял запах свежих данных и с радостным лаем помчался вперед. Друзья вышли на цветущую поляну. Вокруг росли необычные деревья, с которых свисали плоды сочных данных. А в траве видны были кустики ягод, похожих на клубнику, с маленькими данными внутри. Удивительно. На самом солнечном месте полянки рос большой аппетитный фрукт, похожий на арбуз, на котором цвели пирожные. На нем было написано «Городской бюджет за 2025 год». И тут же Барни сказал «Ого, «Ага, какой сочный набор данных! Это будет мой обед!» «Нет!» — возмутилась Лайни. «Я тоже хочу! Мне эти данные больше подойдут!» «Это еще почему?» «Когда ты их съешь, «У тебя будет много-много столбиков на каждый день. Тебе будет тесно с этими данными», — важно задрав нос, сообщила Лайни. «А если я их съем, у меня будет красивая линия, по которой сразу будет понятно, где рост, а где падение показателя. Я очень хорошо помогаю взрослым понять, где числа большие, а где маленькие». Тем временем жизнерадостный пирожок Нашел кустик с датой ягодами разного цвета. Он съел несколько штук, и сектора на его спине поменяли форму, показывая, сколько ягод какого цвета он съел. Половина ягод была желтой, четверть синий, а оставшаяся четверть зеленого, оранжевого и фиолетового цветов. Кристина удивилась: получается пирожок тоже диаграмма? Как интересно он показывает части от целого. Как все. «Наглядно и понятно», — подумала девочка и похвалила пирожка, погладив его по голове. «Как удачно ты учуял подходящие для тебя данные!» Лайни ей пояснила. «Да, в этом мире живет много разных диаграмм. Когда нужно показать доли от целого, пирожок отлично справляется, особенно когда долей этих немного. Стой, пирожок, только не объедайся этими данными!» Ты съел больше десяти разных цветов. Твои сектора станут слишком мелкими». Но было поздно. Пирожок уже лежал на боку, сыто пыхтел и печально поскуливал. Его бачок превратился в радужный барабан, на котором переливались сектора разного цвета. Но было совершенно ничего непонятно. Посмотрев на это, барни сказал. «Да, для него это многовато». А вот я такие данные хорошо покажу. Смотрите, какой я ловкий. Он подпрыгнул и перевернулся на бок. Данные тоже легли на бочок, и все подписи стали отлично читаться, а столбики оказались отсортированы по порядку. Кристина только удивленно моргала, наблюдая за диаграммами и доедая оставшийся в рюкзаке сэндвич. Перекусив, друзья двинулись дальше.